В действительности, обелиск состоял из двух мраморных половин, склеенных вместе, внутри которых было что-то спрятано. Точно так же в толстые книги вырезают середину страниц, чтобы спрятать пистолет или драгоценности. грейв вспомнил слова Сайхан. Возможно, это спасет мир, если только уже не слишком поздно. Что бы она ни имела в виду? Обелиск представлял такую важность, что ради него она дала себе в руки Грею, предала гильдию, им были нужны ответы. Грей вернулся, услышав скрип открывавшейся двери. Из кабинета вышла его мать, снимая с лица марлевую маску. Грей вскочил с места. — Этой девушке чертовски повезло, — сказала мать. — Мы обработали рану, полностью остановив кровотечение, и сделали второе переливание крови. Микки не сомневает, что все будет в порядке. Сейчас он заканчивает бинтовать рану. Она говорила про доктора Майкла корина своего бывшего студента, который затем по ее рекомендации поступил на медицинский факультет. Для нее он по-прежнему оставался Микки. Глубина их отношений и взаимного доверия была такова, что в ответ на полуночный звонок доктор корин без колебаний согласился на тайную встречу в здании стоматологического отделения. Быстрое ультразвуковое обследование дало первую хорошую новость. Пуля не задела брюшную пол, и Сейхан скользнул вдоль грудной кости. — Когда раненую, может быть, забрать отсюда? — спросил Грей. — Микки считаешь что ей, по крайней мере, еще несколько часов лучше остаться здесь. — Такого времени у нас нет. Я ему все объяснил. Она в сознании. Мать кивнула. После первого переливания крови она пришла в себя. Микки накачал ее антибиотиками и обезболивающими. Она уже сидит. В таком случае нам пора идти. Отстранив, мать Грей шагнул в кабинет. Он присутствовал при ультразвуковом обследовании. Но затем доктор Корин решительно выставил его из кабинета, не слушая никаких возражений. рано он обрабатывал без свидетелей. Ему ассистировала мать грей Грей был недоволен тем, что ему пришлось выпустить Сейхан из виду, поэтому он прихватил с собой разбитый обелиск, понимая, что без него она никуда не исчезнет. Держа в руках два обломка обелиска, Грей толкнул дверь. Мать последовала за ним. Входя в кабинет, Грей столкнулся с выходящим оттуда доктором Корином, светловолосым, худым, как щепка. Подбородок его украшала полоска ухоженной бородки. Нахмурившись, доктор Кивком предложил Грею вернуться в приемную. — Она выдернула катетер и просила позвать вас и принести ультрафиолетовую лампу. Он махнул рукой в соседний кабинет. — Мой брат использует ультрафиолет для светоотверждаемых пломб. Я сейчас вернусь. Грей прошел в кабинет. сайхан сидела в стоматологическом кресле спиной к нему. Полностью обнаженная выше пояса, пыталась натянуть через голову футболку. На пылу валялись скомканные бинты. Даже глядя на нее со спины, Грей почувствовал, каких усилий требовала отранена это простое действие. Пошатнувшись, Сейхан была вынуждена опереться на подлокотник. Отстранив Грея в сторону, в кабинет прошла его мать. «Давайте помогу. Одной вам придется долго мучиться». «Я сама справилась», — упорствовала сайхан Она подняла была руку, чтобы отказаться от помощи, но вскрикнула, морщась от боли. — Все, достаточно. Подойдя к раненой, мать Грей помогла ей натянуть футболку на обнаженную грудь и перебинтованный живот. Обернувшись, Саихан увидела в дверях Грея. У нее потемнело лицо, и она смущенно отвернулась. Однако Грей почувствовал, что раненая устыдилась не наготы а собственной слабости. сайхан медленно поднялась с кресла, превозмогая боль. — пишисьсна на ты назад спинку она застегнула пояс обтягивающих брюк мне нужно поговорить с вашим сыном хриплым голосом не допускающим возражений обратился на матери грей Та взглянул на гре он кивнул я схожу посмотрю как дела у твоего отца холодно промолвила гарет выходя из кабинета. из приемные донеслись приглушенные звуки телевизора судя по всему ковальский нашел пульт дистанционного управления Оставшиеся дни Грейс и Хан долго пристально смотрели друг на друга. Оба молчали, пользуясь возможностью оценить противник В кабинет вернулся доктор Корин. В руке он держал маленькую лампочку. «Это все, что у нас есть, сойдет».